Париж. 21 июня. В том же самом месте на небольшой поляне в Компиенском лесу, где 11 ноября 1918 года в 5 часов утра было подписано перемирие, положившее конец мировой войне, Адольф Гитлер вручил сегодня свои условия перемирия Франции. Чтобы германский реванш был полным, встреча немецкого и французского полномоченных состоялась в личном вагоне маршала Фоша. Где тот предъявлял условия перемирия Германии 22 года назад Использовали даже тот самый стол в ветхом старинном вагоне А сквозь окна мы видели Гитлера, восседающего на том самом месте, где сидел Фош, когда диктовал условия того договора Унижение Франции и французов было полным И все же в преамбуле к условиям перемирия Гитлер заявил, что выбрал это место не из мести, а только для того, чтобы исправить старую ошибку По поведению французских делегатов я понял, что разницы они не почувствовали. Германские условия нам пока неизвестны. В преамбуле говорится, что генеральная линия их такова. Первое. Предотвратить возобновление боевых действий. Второе. Предоставить полные гарантии нейтралитета Франции, необходимой Германии для продолжения ее войны против Англии. Третье. Заложить фундамент для мирного сосуществования, Основой которого должны стать репарации за несправедливость, причиненную Германию силой. Последний пункт, видимо, означает реванш за поражение 1918 года. Вечером Керкер для ABC и я для CBS в совместной получасовой передаче постарались как смогли описать сегодняшнее потрясающее представление. Думаю, передача получилась хорошая. Мирные переговоры начались в 3.15 дня. Теплое июньское солнце освещало громадные вязы и сосны, отбрасывающие приятную тень на лесные аллеи, когда появился Гитлер в сопровождении германских полномочных представителей. Он вышел из машины перед французским монументом Альзас-Лотарингии, стоящим в конце аллеи, примерно в двухстах ярдах от поляны, где на том же самом месте, что и 22 года назад, их ожидал вагон перемирия. Монумент Альза Слотарингии, я заметил, был покрыт немецкими боевыми знаменами так, чтобы невозможно было ни разглядеть его, ни прочитать на нем надпись. Но я видел его несколько лет назад. Огромный меч, представляющий собой меч союзников, вонзается своим острием в большого жалкого орла, олицетворяющего бывшую империю Кайзера. Внизу подпись на французском языке гласит «героическим солдатам Франции, защитникам страны и справедливости, Доблестным освободителем Эльза Слотарингии. Я вижу в бинокле, что фюрер останавливается, бросает взгляд на монумент и изучает флаги Рейха с большими свастиками посередине. Затем он медленно направился в нашу сторону, к маленькой поляне в лесу. Я наблюдал за выражением его лица. Оно было важным, серьезным, но все-таки отражало жажду мести. Его пружинистая походка символизировала триумфатора-завоевателя, покорителя мира. Было в выражении его лица еще нечто такое, что трудно описать. Какое-то мелочное внутреннее удовольствие от присутствия при этом великом повороте судьбы. Повороте, который он сам и совершил. Теперь он подходит к маленькой лесной поляне, останавливается и неторопливо осматривается вокруг. Поляна эта круглая диаметром около 200 ярдов и спланирована как парк. Ее окружают кипарисы, за ними высятся огромные лесные вязы и дубы. В течение 22 лет это место было одной из национальных святынь Франции. Мы ведем наблюдение, стоя на почтительном расстоянии по периметру поляны. Гитлер задерживается и пристально смотрит вокруг. Стоящие за спиной группе другие полномочные представители Германии. Геринг, сжимающий в руке свой маршальский жезл, Он одет в небесно-голубую форму военно-воздушных сил. Все немцы в форме. Гитлер в двубортном сером кителе с железным крестом на левом нагрудном кармане. Рядом с Герингом два немецких военачальника. Генерал Кейтель, глава Верховного командования, и генерал фон Браухич, главнокомандующий сухопутными войсками. Возраст обоих приближается к 60, но выглядят они моложе, особенно Кейтель, который имеет щеголеватый вид в своей чуть сдвинутой набок фуражке. Еще там находится Эрих Редер, гросс-адмирал германского флота в синей морской форме с неизменным стоячим воротничком, который носят обычно все немецкие морские офицеры. В гитлеровской свите двое гражданских – министр иностранных дел Йоахим фон Риббентроп в мыши на сером мундире Министерства иностранных дел и Рудольф Гесс, заместитель Гитлера в серой партийной униформе. Сейчас 3 часа 18 минут. На небольшом флагштоке посередине поляны поднимается личный штандарт Гитлера. Там же в центре стоит, возвышаясь примерно на 3 фута над землей, большая гранитная глыба. Гитлер в сопровождении остальных медленно подходит к ней, делает шаг вперед и читает надпись, выбитую крупными буквами на камне. Она гласит «Здесь...» 11 ноября 1918 года не устояла преступная германская гордыня Германской империи, побежденная свободными народами, которые она пыталась поработить. Гитлер читает ее. И Геринг читает ее. Все они читают надпись, стоя в тишине под июньским солнцем. пытаясь уловить выражение лица Гитлера. Я нахожусь лишь в 15 ярдах от него и в бинокль вижу его так, словно он стоит прямо передо мной. Много раз наблюдал я это лицо в великие моменты жизни Гитлера, но сегодня оно источает презрение, гнев, ненависть, жажду мести, триумф. Он отходит от монумента и ухитряется даже этим шагом мастерски изобразить презрение. Он пренебрежительно и злобно оглядывается на камень, злобно это чувствуется, потому что не может стереть эту ненавистную раздражающую надпись одним взмахом своего высокого прусского сапога. Он медленно обводит взглядом поляну, и теперь, когда его глаза встречаются с нашими, осознаешь всю глубину его ненависти. Но и его торжество тоже. Реваншистская торжествующая ненависть. Неожиданно, будто от того, что лицо не дает полную картину его эмоций, он принимает и соответствующую его настроению позу. Резко хлопает себя руками по бедрам, расправляет плечи, широко расставляет ноги. Великолепная поза для выражения полного пренебрежения и испепеляющего презрения к этому месту и ко всему тому, что в течение 22 лет оно символизировало, ибо оно было свидетелем унижения Германской империи. Наконец Гитлер ведет свою кампанию к другому гранитному камню, поменьше, стоящему в 50 ярдах от первого. На этом месте размещался железнодорожный вагон которым во время переговоров о перемирии жили с 8 по 11 ноября 1918 года германские представители. Гитлер бросает взгляд на надпись «Германские представители». Мне видно, что камень установлен между старыми проржавевшими рельсами, теми самыми, на которых стоял 22 года назад немецкий вагон. Недалеко от края поляны высится большая статуя маршала Фоша из белого камня. Он изображен таким, Каким вышел утром 11 ноября 1918 года из вагона Перемирия. Гитлер проходит мимо, похоже, не видит. Время 15:23, и немцы направляются к вагону Перемирия. Минуту-другую стоят, беседуя на солнышке около вагона. Затем Гитлер поднимается в вагон, за ним все остальные. Сквозь стекла вагона нам все отлично видно. Гитлер занимает то место, где сидел во время подписания условий перемирия в 1918 году маршал Фош. Остальные рассаживаются вокруг него. Четыре стула напротив Гитлера остаются свободными. Французы еще не появились. Но ждать приходится недолго. Ровно в 3.30 они выходят из машины. Они прилетели из Бордо на ближайший аэродром. Они тоже бросают взгляд на мемориал Эльза Слатаринги, но мельком. Затем в сопровождении трех немецких офицеров идут по аллее. Теперь, когда они вышли на освещенную солнцем поляну, мы видим их. Генерал Хюнцегер, выцветший в форме цвета хаки, генерал ВВС Бержере и вице-адмирал Люлюк, оба в темно-синих мундирах. Эмнуэль, посол Франции в Польше. Немецкий почетный караул, выставленный у входа на поляну, встает по стойке смирно, но на караул не берет. Это черный час в истории Франции. Французы смотрят только прямо перед собой, лица мрачные, напряженные. Они – олицетворение трагического величия. Французы чопорно шествуют к вагону, где их встречают два немецких офицера. Генерал-лейтенант Типельскирх, начальник контендантской службы и полковник Томас, начальник личного штаба Гитлера. Немцы отдают честь. Французы отдают честь. Обстановка, как говорят европейцы, корректная. Честь отдают, но никаких рукопожатий. Дальше мы наблюдаем за происходящим через пыльные окна старого спального вагона. Гитлер и остальные германские руководители встают, когда французы входят в кабинет. Гитлер вскидывает руку в нацистском приветствии. Рибентроп и Гесс тоже. Мы не видим, отвечает Эмнуэль на приветствие или нет. Гитлер, насколько мы можем видеть сквозь стекла... Не говорит ни слова ни французам, никому бы то ни было. Он кивает стоящему рядом с ним генералу Кейтелю. Нам видно, что генерал Кейтель раскладывает документы. Затем начинает читать. Он читает преамбулу германским условиям перемирия. Французы сидят с каменными лицами и внимательно слушают. Гитлер и Геринг сидят, уставивши в зеленую крышку стола. Чтение преамбулы занимает всего несколько минут. Гитлер, как мы наблюдаем, вскоре не намерен задерживаться надолго. В 15 часов 42 минуты, то есть через 12 минут после прибытия французов, Гитлер встает, Чопорна дает честь и выходит из кабинета в сопровождении Геринга, Браухича, Рёдера, Гесса и Риббентропа. Французы, как каменные изваяния, остаются за зеленым столом. С ними остается генерал Кейтель. Он начинает зачитывать подробное изложение условий перемирия. Гитлер и его помощники направляются по аллее к монументу Эльзас-Лотаринги, где их ожидают машины. Когда они проходят мимо почетного караула, немецкий оркестр начинает играть два национальных гимна – Deutschland über Alles и Horstwessel. Вся церемония, в ходе которой Гитлер достиг новой вершины своей головокружительной карьеры, а Германия отомстила за поражение 1918 года, длится четверть часа.